Мы только вышли из дверей отеля, я огляделся по сторонам в поисках Эдвика, когда заметил уличных торговцев. Они были на улице и днем раньше, когда мы въехали, но я их по-настоящему не заметил. Сегодня, однако, они привлекли мое внимание хотя бы своим контрастом с населявшими этот район ночью толкачами. Ночные толкачи были компанией напряженной, хищной, готовой торговаться ради части ваших денег, если уже нет возможности просто тюкнуть вас по башке и забрать все. С другой стороны, дневные латочники больше походили на низкообеспеченных мелких торговцев, тихо стоявших за самодельными прилавками из чемоданчиков или ковриков, и улыбающихся или расхваливавших свой товар любому прохожему, какому случалось задержаться и взглянуть на развал. Держались они, если уж определять их манеру, скорее скрытно, чем зловеще, и постоянно зыркали глазами по сторонам, словно боялись быть замеченными в подобном занятии. — Интересно, чего они остерегаются? — спросил я, обращаясь чуть ли не к самому себе. Я будто на мгновение забыл, что Кальвин парил в пределах легкой слышимости. — Кто? Эти? А они, вероятно, остерегаются в полиции. — полиции? А почему? — Да, по обычной причине. То, чем они занимаются, незаконно. — Да? — У меня не было ни малейшего желания снова сталкиваться с полицией, но его слова искренне озадачили. Возможно, я чего-то упускал из виду, но не видел в деятельности уличных торговцев ничего непозволительного. — Я все забываю, что ты с базара на Деве, — рассмеялся Джин, — видишь ли, Скиф. В отличие от базара, в большинстве мест для уличной торговли требуется патент. Судя по их виду, эти бедняги не могут позволить себе такого. и Если бы могли, то, скорее всего, открыли бы лавку вместо того, чтобы работать на улице. Ты хочешь сказать, что они могут поступить только так? А разве они не работают на какой-то общий концерт? На Деве большинство уличных торговцев работали на более крупных бизнесменов, забирая утром товар и возвращая нераспроданный в конце смены. Особенность их стратегии заключалась в стремлении выглядеть мелкой сошкой так, чтобы туристы, боявшиеся торговаться по мелочам в магазине или в палатке, покупали у них. полагая, что они смогут добиться более низкой цены у приниженных уличных лавочников. Мне не приходило в голову, что увиденные мной уличные торговцы могут быть мелкими частными предпринимателями. Совершенно верно, говорил Кальвин. Перед тобой именно то, что ты видишь. Э большинство этих людей вложили все свои сбережения в э эй, -э -э, куда ты? Я проигнорировал его, смело подходя к одному из торговцев, которого все-таки заметил днем раньше. Он находился на том же месте, сидя за ковриком, заваленным солнцезащитными очками и дешевыми браслетами. Мое внимание он привлек тем, что был молод, даже моложе меня. Учитывая долгожительство извергов, Это делало его и впрямь очень юным. — Смотрите, что вам по нраву? сверкнул он заостренными зубами. — Отчего бы мне не сделать не по себе, если бы я не привык к усмешкам аза Я надеялся, что вы сможете ответить мне на несколько вопросов. Улыбка исчеза Вы кто? Репортер или что-то в этом роде? «Да нет, просто любопытство!» Он нахмурился и быстро огляделся. «Можно, пока это не мешать денежным клиентам. Время – деньги, знаете ли!» В ответ я бросил ему на коврик золотую монету. «Э, «В таком случае назовите меня клиентом, покупающим у вас немного времени. Дайте мне знать, когда оно иссякнет!» Он сделал быстрый паз рукой. И монета исчезла, тогда как улыбка опять вышла из укрытия. «Мистер, вы только что приобрели мое внимание. Задавайте свои вопросы». «Почему вы этим занимаетесь?» Улыбка растаяла, перейдя в гримасу. «Потому что я богат и независим. И ради любви к острым ощущениям сижу под дождем и бегаю от легавых. А по-вашему, почему?» Я занимаюсь этим ради денег, так же, как и все прочие. Нет, я имел в виду, почему вы занимаетесь ради денег незаконной торговлей, вместо того, чтобы найти работу. какой-то миг он изучал меня взглядом, своих извергских желтых глаз, а потом чуть пожал плечами. Ладно, сказал он, дам вам прямой ответ. Работая на чужого дядю, не разбогатеешь, особенно на той работе, для которой пригоден я. Видите ли, я не из богатой семьи. Мои родные не дали мне ничего, кроме имени. Когда я подрос, меня предоставили самому себе. Я не могу похвастаться особым образованием. И, как я говорил, у моей семьи нет связи. Я не могу получить хорошую работу у старого приятеля моего папочки. И значит, начинать мне приходится снизу. И закончу я путь, вероятно, тем же. Так или иначе, я не спеша поддумал над этим и решил, что хочу от жизни большего. Тут я попытался придумать, как бы потактичнее сказать, «Что, на мой взгляд, избранное место все равно очень похоже на самое низкое. И «Значит, вы считаете, что это лучше, чем работа начального уровня на какое-то другое лицо?» Он гордов скинул голову. «Этого я не говорил. Я не собираюсь вечно заниматься этим. «Это просто способ накопить первоначальный капитан для бизнеса покрупнее». Я рискую всем, рассчитывая на свои собственные способности. Если дело выгорит, то я буду получать прибыли вместо жалования и смогу перейти к делам покрупнее. И что особенно важно, если я достигну успеха, то смогу передать своим детям больше, чем когда начал. У вас есть дети? У кого? У меня? Да нет. — Ну, по крайней мере, пока нет. Может быть, когда-нибудь будут. Сейчас, при теперешнем положении ел, я не могу себе позволить даже постоянную подружку. Ну, если вы понимаете, что я имею в виду. Но я не понимал. У меня лично было много денег и никакой подружки, поэтому я не имел ни малейшего представления о том, во что обошлось ее содержание. И я сказал, что вы поставили перед собой благородную задачу, желая накопить что-то для передачи своим детям. На этот раз он рассмеялся, снова сверкая зубами. Да не пытайтесь выставить меня слишком хорошим, поскромничал он. Не буду вас обманывать, я и сам не прочь жить получше. Например, останавливаться в отелях или разъезжать на такси. Я воспользуюсь кое-чем из прибыли прежде, чем оставлю их детям. Я вдруг осознал разницу в нашем материальном положении. То, о чем он мечтал, я имел склонность принимать как должно. Но такого осознания я почувствовал себя неловко. «Да, ну, мне теперь надо идти. А какое оно?» «Какое что?» «Ну, имя, которое вам дали ваши родители». «Да, оно не такое уж замечательно», — состроил гримарсон. «Друзья зовут меня просто дж -р -р. И с этим я поспешил к поджидавшему меня такси. «Из-за чего была возня?» — спросил Эдвик, когда я опустился на сиденье. Да, мне просто стало любопытно, что же двигать этими уличными торговцами. Ими? Фу, зачем утруждать себя? Это просто группка захудалых толкачей, грызущихся из-за мелочи. Им никогда никуда не пробиться. Неожиданно горячность в его голосе удивила меня. Между ними явно не существовало теплых отношений. По правде говоря, высказанное Эдвигом Оценко уличных торговцев вполне соответствовало моей первоначальной реакции на его собственные предпринимательские усилия с такси и самой с датской фирмы. И когда я поразмыслил над разговором с ГР, то понял, что мне повезло даже больше, чем раньше представлялось, когда я взялся изучать магию Сперва при помощи Гаркина, а потом Ааза, и вовсе не требовалось сильно напрягать воображение, чтобы представить себя на месте уличного торговца. При условии, что у меня хватило бы первоначальной энергии даже для этого, мысль эта была в общем и целом не особенно утешающей.